положение с нефтью, оживился молодой администратор, услышав священное имя этого минерала. Насколько я понимаю, положение. Да, мисс Дьюмонд определенно открыла ворота загона, заговорив о политике. И теперь был их стук копыт до тучи пыли. А я сидел на голой земле, прямо под ногами. Сначала я не видел в этом разговоре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 Только мать сидела молча, поворачивая ладони на коленях, и свет камина взрывался в большом бриллианте, который был подарен отнюдь не неученным прокурором Они не унимались, пока не настало время расходиться по домам. «Кто такая эта мисс Дьюмонд?» спросил ее матери на другой день, когда мы сидели возле камина. «Дочь сестры мистера Уртона», — ответила мать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 деньги совершенно, и Вилли они интересуют. «Вилли», — повторила она, — «хозяина». «Хозяина деньги не интересуют». «Что же его интересует?» «Его интересуют Вилли очень просто и непосредственно. А если человек интересуется собой очень просто и непосредственно», так как интересуется собой Рилли, то он называется гением.